Глава 6. Дерево смерти находится по другую сторону проулка, в квартале от участка Джессопа, на заднем дворе дома Янга. Летом и осенью 35-футовая бругманзия усыпана желтыми цветами колокольчиками. Иной раз более сотни, может и две, длиной от 10 до 12 дюймов, свисают с ее ветвей. Мистер Янг обожает читать лекции о смертоносной природе его очаровательной бругманзии. В этом дереве ядовито все — Корни, древесина, кора, листья, цветы. Малой части листочка достаточно для того, чтобы вызвать кровотечение из носа. Глаз, неудержимый кровавый понос. Не пройдет и минуты, как выпадут зубы, язык почернеет, а мозг начнет разжижаться. Возможно, это преувеличение. Когда мистер Янг впервые рассказал мне о дереве, мне было 8 лет. И такое вот впечатление ядовитости в Бургманзии сложилось у меня после его лекции. Почему мистер Янг и его жена тоже так гордятся, посадив и вырастив во дворе дерево смерти, я не знаю. Эрни и Пука Янг — азиат-американцы, и в них, по крайней мере, нет ничего от фу-манчи. Они слишком веселые и жизнерадостны для того, чтобы отдавать даже малую часть своего времени поставленным на службу зла научным экспериментам, которые проводятся в секретной лаборатории, расположенной в подземелье, вырубленном в скале под их домом. Но даже если они развили в себе желание уничтожить мир, я просто не могу представить себе человека по имени Пука, который поворачивает рычаг, запускающий механизм судного дня. На месу Янги ходят в церковь святого Бартоломея. Папа Янг – один из рыцарей Колумба. Мама Янг каждую неделю 10 часов работает в церковном магазинчике. Янги частенько бывают в кино. И Эр неизвестен своей сентиментальностью, плачет при сценах смерти, любви, патриотических сценах. Однажды заплакал, когда Брюсу Виллису неожиданно прострелили руку. И при этом год за годом, все 30 лет совместной жизни, взяв семью и воспитав двух сирот, старшие янги с любовью взращивали дерево смерти, поливали, подкармливали, мульчировали почву. Заднее крыльцо они значительно увеличили, дабы иметь возможность сидеть на нем за завтраком или теплым летним вечером, восхищаясь великолепным смертоносным творением природы. Чтобы не попасться на глаза полицейским и другим представителям органов правопорядка, которые могли заходить на участок доктора Джессопа и выходить в проулок в оставшиеся до рассвета часы, я прошел через калитку в заборе из штакетника на территорию Янгов. Не стал подниматься на заднее крыльцо, полагая, что без приглашения это неприлично, и уселся под бругманзией. Живущий во мне восьмилетний мальчик задался вопросом, а не пропиталась ли трава ядом дерева. Достаточно сильный, он мог добраться до моего тела через материю джинсов. Зазвонил мой сотовый. «Алло». «Привет», — женский голос. «То это?» «Я». «Думаю, вы ошиблись номером». «Думаешь?» «Да». «Я разочарована», — заявила она. «Такое случается». «Ты знаешь первое правило?» «Как я уже и сказал, ты подыгрываешь», — прервала она меня. Вы ошиблись номером. «Ты так меня разочаровываешь!» «Я?» — изумился я. «Ужасно разочаровываешь!» «Тем, что вы неправильно набрали номер?» «Как это трагично!» И она отключила связь. Номер женщины был заблокирован и не высветился на дисплее. Телекоммуникационная революция не всегда облегчает связь. Я смотрел на мобильник, ожидая, что она вновь неправильно наберет номер, Но он не звонил, поэтому я захлопнул крышку и убрал его в карман. Ветерок, который раньше долетал из пустыни, совершенно стих. Над ветвями бругманзии в листве, но без цветов, им предстояло появиться только поздней весной, в чистом, высоком небе сверкали звезды, луна отливала серебром. Посмотрев на часы, я удивился, увидев на циферблате 3.17. Прошло лишь 36 минут с того момента, как я проснулся, чтобы найти в своей спальне доктора Джессапа. Я полностью потерял чувство времени и полагал, что заря уже совсем близко. 50 тысяч вольт могли повлиять на мои часы, но на мое чувство времени они воздействовали с куда большей эффективностью. Если бы ветви не закрывали столь большую часть неба, я смог бы найти Кассиопею, созвездие, которое имело для меня особое значение. Согласно классической мифологии, Кассиопея была матерью Андромеды. Другая Кассиопея, уже не из мифа, являлась матерью Сторми, с которой у нее была общая фамилия – Брозуэн. И я не знал человека лучше этой дочери, да и никогда не узнаю. Когда созвездие Кассиопеи в этом полушарии, я могу его найти, то чувствую себя не таким одиноким. Едва ли это здравомыслящая реакция на расположение звезд, но сердце подвластно не только логике. Безрассудство – тоже лекарство, если не переусердствовать с дозой проулки к калитке подкатила патрульная машина с потушными фарами. Я поднялся из-под дерева смерти, и если оно уже отравило мои ягодицы, то они, по крайней мере, не отвалились. Когда я опустился на переднее сиденье и закрыл дверцу, Чиф Портер спросил. — Как твой язык? — Сэр, все еще чешется? — Ох, нет, перестал, я и забыл про него. — Будет проще, если ты сядешь за руль, так? — Да, но труднее объяснить, все-таки машина патрульная, а я повар. Когда мы сдвинулись с места, Чиф включил фары. «Тогда я выбираю произвольный маршрут, а ты говоришь мне, где поворачивать направо или налево». «Давайте попробуем», — согласился я и добавил, увидев, что он выключил полицейское радио. «А если вы им понадобитесь?» «В доме Джессапа? Там уже работают эксперты, свое дело они знают лучше меня. Расскажи мне об этом парне с Тазером». «Злобные зеленые глаза, худой и подвижный, змееподобный. Ты сейчас сосредотачиваешься на нем?» «Нет, я успел лишь глянуть на него, прежде чем он в меня выстрелил. Для такого поиска мне нужна более четкая мысленная картинка или имя». «На Саймоне?» «У нас нет полной уверенности, что в этом замешан Саймон». «Я готов поставить глаза против доллара, что замешан», — возразил Чиф Портер. «Убийца долго бил Уилборо Джессопа уже после того, как тот умер». «Это убийство на почве страсти». Но он пришел не один, с ним был сообщник, возможно, человек, с которым он познакомился в тюрьме. Все равно я попытаюсь найти Дэнни. Пару кварталов мы проехали молча. Чистый воздух чуть светился серебристым отблеском, окружавший наш город пустыни Махави. Под колесами скрипели листочки, опавшие из терминалей. Создавалось ощущение, что из пика Мунды эвакуировали все население. Чиф пару раз посмотрел на меня, потом спросил. «Ты собираешься возвращаться на работу в гриль?» «Да, сэр. Раньше или позже?» «Лучше бы раньше. Народу не достает твоего картофеля фри». «Паук хорошо жарит картофель», — ответил я, имея в виду паука Барнета, другого повара блюд быстрого приготовления в пикамонда гриль. «Во всяком случае, проталкивать его картофель фри в горло не приходится», — признал Паркер. «Но до твоего ему далеко. Да и оладью у тебя куда как лучше». «Да, такие пышные оладьи не удаются никому», — согласился я. «У тебя есть какой-то кулинарный секрет?» «Нет, сэр, врожденный талант». «К выпечке оладий? «Да, сэр, именно так». «Ты чувствуешь, что уже выходишь на цель, или что то там чувствуешь?» «Нет, пока еще нет. И давайте не будем об этом говорить, пусть все произойдет само по себе». Чиф Портер вздохнул. «Даже не знаю, смогу ли я когда-нибудь свыкнуться со всей этой сверхъестественностью». «Я пока не смог», — ответил я, — «и не ожидаю, что смогу». Натянутый между двумя пальмами перед средней школой Пикамунда висел транспарант. «Вперед, еда зубы!» «Когда я учился в средней школе Пикамунда, наши школьные команды звались храбрецами, и у каждой девушки групп поддержки в головном уборе было перышко. По существу это оскорбляло местные индейские племена, однако никто из индейцев не жаловался». Потом школьная администрация инициировала смену названия с храбрецов на ядозубов. Вынос рептилии в название команды считался идеальным выбором, потому что символизировал тревогу за судьбу экологии Махави. Я почему-то не сомневался в том, что все образованные люди знают. В один прекрасный день астероид может столкнуться с Землей, уничтожив человеческую цивилизацию. Но, вероятно, многие об этом еще не слышали. Чиф Портер словно прочитал мои мысли. Могло быть хуже. Живущие в Махаве желто-полосатые жучки-вонючки отнесены к вымирающим видам. Они могли назвать команду жучки-вонючки. Налево, — скомандовал я, и он повернул на следующем перекрестке. Я предполагал, что Саймон, если уж решил вернуться, сделает это четыре месяца назад, сразу после освобождения из Фослома, — сменил тему Чиф Портер. В октябре и ноябре мои люди постоянно дежурили около дома Джессопа. Дэнни говорил, что и они приняли меры предосторожности, поставили более крепкие замки, охранную сигнализацию. Значит, Саймону хватило ума, чтобы выждать, и постепенно мы все утеряли бдительность. Но, честно говоря, после того, как Кэрл умерла от рака, я не верил, что Саймон вернется в Пика мундо Семнадцатью годами раньше Саймон, ревность превратилась у него в навязчивую идею, убедил себя в том, что у его молодой жены появился любовник. Он ошибся. В полной уверенности, что голубки встречаются в его собственном доме, когда он находится на работе, Саймон попытался узнать имя гостя у своего тогда четырехлетнего сына. Поскольку никаких гостей не было, Дэнни не смог удовлетворить любопытство отца. Тогда Саймон поднял мальчика за плечи, решив вытряхнуть из него нужное ему имя. Хрупкие кости Дэнни такой встряски не выдержали. Дело кончилось переломом двух ребер левой ключицы, правой плечевой и лучевой костей правого локтевого сустава и трех пясных костей на правой кисти. И после этого, не узнав имени гостя, Саймон в отвращении отшвырнул сына от себя, сломав ему правые бедренную и большую берцовую кости и все предплюсневые кости правой стопы. Кэрол в это время покупала продукты в соседнем супермаркете. Вернувшись домой, она нашла Дэнни одного, залитого кровью без сознания, торчащей сквозь кожу правой руки сломанной лучевой костью. Отдавая себе отчет в том, что его обвинят в избиении ребенка, Саймон удрал. Он прекрасно понимал, что на свободе ему оставаться возможны считанные часы. И осознание неминуемости ареста лишило его последних сдерживающих центров. Он решил отомстить мужчине, в котором видел предполагаемого любовника своей жены. А поскольку эта любовная связь существовала только в его воображении, Саймон совершил второй акт бессмысленного насилия. Льюис Холман, с которым Кэрол встречалась несколько раз до свадьбы, был главным подозреваемым Саймона. Сидя за рулем Форда Эксплорера, он выслеживал Холмана по всему городу и, улучив удобный момент, наехал на него, задавив насмерть. В суде Саймон заявил, что хотел лишь попугать Льюиса, но не убивать его. Но это утверждение вошло в противоречие с уликами. Сбив Холмана, Саймон развернул внедорожник и переехал жертву еще раз. Саймон раскаивался в содеянном, посыпал голову пеплом, объяснял свои действия состоянием аффекта, не раз молился, сидя за столиком обвиняемого. Прокурору не удалось добиться признания его виновным в тяжком убийстве второй степени. Присяжные сочли, что он виновен в простом, без злого предумышления, убийстве. Если бы тот же состав присяжных собрали вновь, они бы, несомненно, целиком и полностью поддержали изменение названия школьных команд с храбрецов на едозубов. «На следующем углу поверните направо», — подсказал я Чифу. В тюрьме Саймон Мейкпис не отличался примерным поведением, поэтому отсидел полный срок за убийство и более короткий за избиение ребенка. Освободился неусловно досрочно, а полностью, а потому имел право поехать куда угодно и поселиться там, где хотелось. Если он таки вернулся в Пика Пикамундо, то теперь держал сына в заложниках. В письмах, которые Саймон отправлял из тюрьмы, он расценил развод Кэрол и второе замужество как неверность и предательство. Мужчины с таким психологическим профилем, как у него, частенько исходили из следующего принципа. Раз обладать женщиной своей мечты возможности нет, тогда она не должна достаться никому. Рак отнял Кэрол и у Уилберта Джессопа, и у Саймона, но Саймон по-прежнему испытывал желание наказать мужчину, который занял его место в жизни и постели Кэрол и где бы сейчас ни был Дэнни, он попал в отчаянное положение. Хотя и психологически, и физически Дэнни был не столь уязвим, как 17 годами раньше, он, конечно, не мог противостоять Саймону Мейкпису, не мог защитить себя. «Давайте проедем через Кампс-Энд», — предложил я. Кампс-Энд — это то место, куда уходят умирать розовые мечты, и где слишком часто рождаются мечты черные. Ни раз и не два серьезные проблемы приводили меня на эти улицы. Когда Чиф придавил педаль газа и наш автомобиль набрал скорость, я сказал: если это Саймон, он не будет долго тянуть с Денни. Честно говоря, я удивлен, что он не убил сына в доме, как доктор Джессопа. Почему ты так говоришь? Саймон так и не поверил, что от него мог родиться сын с врожденной болезнью. Для него несовершенная генез Денни – прямое доказательство измены Кэрл Значит, всякий раз, когда он смотрит на Дэнни, необходимости заканчивать фразу не было. Мальчик-то за словом в карман не лез, но мне он всегда нравился. Спускаясь к западному горизонту, луна пожелтела. А чуть позже должна была стать оранжевой, как фонарь тыквы, зажженный не в сезон.